Перед ошеломленным королем и его гостями прямо из воздуха появился маленький... Нет, человечком его назвать было нельзя. У существа было толстое пусто много рук и голова, ежесекундно меняющая обличье. Хранитель трона издал удивленный возглас, а Винью от радости обняла старика и расцеловала. «Кипиш! Кипиш был здесь!» «Где?» — подобрался Яга. «Кипиш, где она?» «В конце зала, под каменной плитой. Яд почти достиг сердца». «За ним!» — приказал Ахвель, когда рюворон метнулся в указанном направлении, не обращая внимания на дерущихся троллей. Массивная плита была полупрозрачной. Под ней, в сотканном лучами световом яйце, кто-то лежал. Его Величество подал знак охране и сам взялся за каменный край». Общими усилиями плита была сдвинута с места. Платформа с яйцом медленно поднималась. Тихого гудения механизма врачаний рычании троллей слышно почти не было. В гнезде из мерцающей породы, вытянувшись, сложив руки на груди, лежала прекрасная, но смертельно бледная черноволосая девушка, увидев которую, ягарай ворон упал на колени. В наступившей относительной тишине, нарушаемой лишь рычанием и ударами дерущихся, послышались шаги хранителя трона. Подойдя, он посмотрел не на спящую, а на зависшего над ними башка. Она уничтожила того, кто все эти годы держал лималь в заточении и поглощал магическую силу эльфов, тем самым убивая их. Так разве она не достойна жизни? — спросила его голова свирепого воина. «Как мы можем спасти ее?» — изумился хранитель. «Вы должны поверить в меня!» Из толпы круткальских обитателей раздались возмущенные возгласы. Гномы верили исключительно в братьев, считая остальных тикрейских богов недоразумениями, вроде сил стихии. «Мы с супругой в тебя верим, кипиш многомудрый!» Шагнули вперед еживишь и Виньо. Дико рад тебя видеть! признался обернувшийся дикрай и встал рядом с ними. Это бред, конечно! фыркнула Тариша. Но раз Винье верит, Обалдеть! искренне восхитился Вирыш. Но я всегда верю тому, что видят мои глаза. Сестры Аквилоцкие, переглянувшись, согласно кивнули. Братья мудры и добры! Они не обидятся на нас за то, что мы хотим спасти Виту». Воздух вокруг кипиша заискрился. Божок замерцал и раздулся до размеров откормленного свина. «Мало», — сообщил он. «Она слишком далеко. Мне нужно больше веры». Ахфельд и хранитель трона с сомнением переглянулись, как вдруг старик, охнув, выпустил церемониальный молот. Тот отлетел к световой гробнице и с грохотом упал в изголовье. «Да будет так!» — спустя полную изумление и ужаса паузу, дрожащим голосом сказал Непельдроп и с трудом опустился на колено, поддерживаемый прислужниками. «Ибо на то воля Руфуса и Торуса! Ты древний бог, прими нашу искреннюю веру!» Его величество молча опустился рядом а следом за ним все гномы. В отдалении черный тролль теснил серого, удар за ударом выбивая из него острые осколки. Серый рычал, но не сдавался. Кипиш раздулся еще больше и исчез. «Закрой глаза, яга!» прогремел по залу ракочущий голос. «Что ты видишь?» Вителью душила зеленая лоза, Спутывала ее руки и ноги, стягивалась вокруг горла. Рюворон, подавив в себе желание разорвать ее одним движением, осторожно взялся за плеть, опутавшую шею волшебницы, потянул на себя, ища конец. — Освободи ей горло и грудь, дай возможность дышать, — говорил голос. — Найди шип, что эльф воткнул ей в кожу. Нашел? А теперь молитесь о ее жизни вы все. Молитесь, как умеете. Как можете молитесь. Как молились бы о своих близких. Тяни его, Яга, тяни!» Ягаре осторожно, но крепко захватил торчащий из запястья Вительи шип и потянул. Сердце обливалось кровью от жалости к девушке. Запястье так исхудало, что казалось полупрозрачным. «Да нет». Оно и было полупрозрачным. Пропустившая через себя мощные энергетические потоки волшебница истаивала, становясь призраком. Шип вышел. Капля крови, не красной, розовой, стекала по запястью. «Оживай!» — прошептал Яга и стер кровь. «Оживай, Вительья Таркан-Анденец! Оживай, любимая моя, дикая, непокорная!» «Оживай, мое солнышко с рысьими глазами! Даже если у нас ничего не выйдет, и на этот раз оживай, живи, только живи!» Склонившись над ней, он шептал молитвой эти слова. И еще о том, как скучал, как жаждал видеть диковатый свет глаз, запустить пальцы в густые локоны, вдыхать их запах. Как долгими ночами на чужой, полный чудес земле ли -мале, мечтал лишь об одном чуде — вновь ощутить ее тонкий стан под своими ладонями, биение ее сердца у своей груди. Страшный удар потряс подземный зал. Посыпались камни со стен, опасно затрещали стены. Серый тролль стоял над черной грудой держа в руках голову противника со скаленной пастью и затухающими глазами. Отбросив ее в сторону, он развернулся и неуклюже побежал к платформе, чтобы опуститься напротив яга, и, взяв Виту за другую руку, молча смотреть, как возвращаются на ее лицо краски жизни. Как она делает глубокий вдох, морщится, будто видит во сне кошмар, Тихо кашляет, пытаясь что-то сказать, и, еще не открыв глаз, говорит, «Кипиш, я тебя убью».